Глава 11 Утро не задалось с самого начала. Летние солнечные теплы буквально за сутки нахмурилась и окатила Новгород холодным дождем с градом. Никогда не любил такие резкие перепады погоды. Облачаться в осенние вещи, отложив в сторону легкие ботиночки, рубашки с коротким рукавом, это выбешивает хуже прокисшего молока, добавленного в чашку кофе. Благо я теперь человек, обеспеченный по самое горло, И имею возможность пить молочко даже не сегодняшнего, а чуть ли не завтрашнего надоя. Но все равно выбешивает. Потом приперлась Ильяна по поручению Бориса и стала мне втирать про какие-то графики, связанные с мероприятиями рода, на которых я должен обязательно присутствовать. Вот нахрена мне это? Так у нее и спросил. Характер младшей жены отца всегда был мягким и достаточно покладистым. Только наступает ее время родить, поэтому в Иляну словно черт вселился. Слово поперек не скажи, сразу бзики начинаются. Этот раз был не исключением. Иляна тут же набросилась на меня с какими-то левыми обвинениями, а потом, пустив слезу, выбежала из кабинета, громко хлопнув дверью. Думал, что на этом успокоится, но она, оказывается, побежала жаловаться Борису, который с нее сейчас пылинки сдувает. Пришлось уже перед отцом стоять чуть ли не по стойке смирно, выслушивая его гневно нравоучительную речь, как подобает вести себя наследнику, с пусть и не родной, но матерью. После него заявилась Рада. Там, в отличие отца, не орала, а стала читать нудную лекцию о женской психике во время беременности и как негативные эмоции будущей мамы могут повлиять на плод. Памятуя о недавней выволочке от Бориса, вежливо выслушал, борясь с искушением послать всех в жопу и слинять из представительства. Но уйти просто так нельзя. Приказ главы рода не покидать обитель Тулиных без его дозволения. Если князь требует послушания, значит, неспроста. И негоже своевольничать, чтобы не подставить его, оказавшись в ответственный момент далеко от дома. «Как же все достали!» Всего четвертый день в столице, а уже хоть волком вой от скуки и раздражения. И ведь это только начало. Раньше жил хоть и неправильно, творя разные глупости и заставляя нервничать семью, но зато весело. Может, все-таки наплевать на все и дернуть в кабак, разбавив непогоду в душе и на улице крепким пойлом. Нет, нельзя. Велено быть тут. Но больше всего било по нервам то, что злато, проведя несколько дней после госпиталя в родовой луге, Сегодня прибыла в столицу и должна явиться в офис народного княжича. Мне тоже придется ехать туда, — так сказал отец. Я не понимаю, как смогу смотреть ей в глаза и не знаю, о чем говорить, пытаясь выцегнить обратно бумаги на владение княжичем и племенем. Паскудство сплошное. Еще и дождь этот мерзкий за окном. Но как бы я ни ныл, жалея себя, только делать дело все равно нужно наперво необходимо определиться со стратегией поведения с боярышней в будущем непростом разговоре. Пожалуй, стоит действовать с легким опережением. Вначале заявлюсь к ней в гости, поболтаем один на один, вспомним боевые денечки, снова сближаясь, а уж потом вместе поедем в офис. Да, это оптимальный вариант. Нужно, чтобы обработанная боярышня не отстранила меня от участия в делах княжича. Со временем, поняв, что без меня ей не справится, согласится отдать бразды правления обратно. Тут же связался с Борисом, который одобрил мои мысли и дал разрешение на выезд из представительства. — Привет! — позвонил Злате по видуну Поздравляю с первым рабочим днем! — Привет! — отозвалась она. — Ты куда пропал? звонил несколько раз, но абонент недоступен. Думала, что уже случилось чего. Не стал ей говорить правду о том, что князь сам поставил фильтры, ограничив звонки и прием вызовов, до разрешенных им самим, поэтому соврал. Да тут из лапрода никак не выбраться. То одно, то другое. Иногда забываю включить ведун после мероприятий. Замотался совсем. Понимаю. Сама уже полуживая от застолий и приемов. Это ты, боярышня, а прикинь, каково целому княжичу приходится. Слушай, хочу увидеться живьем. Давай к тебе на чашечку чая сейчас заеду а потом вместе в офис рванем. Не возражаю. Полчаса, и я у твоих ног. Отбой. Купив огромный букет ярко-оранжевых роз и принарядившись, в четко оговоренное время позвонил в двери Златы. Она уже была готова к выходу, облачившись в стильный деловой костюм. Внимательно присмотрелся к девушке. Лицо похудевшее, бледное, даже макияж полностью скрыть этого не может. Сильно ее тогда на нема не зацепило раз до сих пор не оклемалась. И очень грустные глаза, несмотря на улыбку. Хочется развеселить, но ни одной шутки на ум не приходят. Да и не к месту они будут сейчас. «Это тебе», — протянул ей букет. «Пусть будет хоть одно яркое пятно среди всей этой серой погоды». «Красивые. Благодарю. Заходи. Хоть и на чай напросился, но знаю, что кофе больше любишь». Мы прошли на кухню и расположились за столом отчего-то чувствуя легкую неловкость и не спеша заводить разговор. «Ты как, Злат?» — первым начал я. «Переживал за тебя сильно». «Всё обошлось. Спасибо Виктории. Если бы тогда в бою не прикрылась собственным телом, то не разговаривали бы сейчас с тобой. Правда, потом все равно располосовали». «Да, досталось всем изрядно. Вика тоже на поправку идет. Адам практически поселился в больнице» поставив койку рядом с ней и превратившись в сиделку. Кто бы мог подумать? Оба резкие, ершистые, а тут такие чувства. Повезло им. А я ведь тоже тебя ждала. Надеялась, что навестишь. Хотел, но, как и говорил, рот в оборот взял по полной программе. Потом княжич. В такой сложный момент нельзя пускать дела на самотек. Они справляются, рад. Мне Тихон каждый день доклады слал, как в сознание пришла. Бесспорно, команда у нас знатная подобралась. Только хвалить и остается. Но есть вещи, которые они сами решить не могут. Кажется, я совершил ошибку, что принял решение выйти из народного княжича. Предпосылки для этого были серьезные, но, слава богам, они не оправдались. Надо нам с тобой опять плечом к плечу становиться, чтобы подстраховывать друг друга. Сейчас недельку войдем в ритм, а потом зачислишь меня снова в штат. Отыграем все назад, раз опасность миновала. Да... Одной мне будет тяжело. Ты верно говоришь, что в ритм войти надо. Торопиться не будем, оставим юридические вопросы на потом. За этим приехал или что-то еще? Нет, просто соскучился. Спасибо. Я тоже. Но еще успеем надоесть друг дружке, да и дела не ждут. Пора в офис. Приехав в народный княжич, увидел, что повторилась та же ситуация, как и в мое первое появление. Объятие, обмен новостями, маленькое, правда, безалкогольное застолье. Явившаяся чуть позже Дарья удивила, расщедрившись на огромный торт, шириной в пол стола и внушительной высоты, так что хватило не только нам, но и по кусочку всему персоналу, находящемуся на работе. Да, меня так не встречали. Хотя, признаться, нагрянул тогда без предупреждения и никого не звал, в отличие от Златы. Постепенно досужие разговоры стали сворачивать в деловое русло. — Рад, — неожиданно сказала боярышня, повернувшись ко мне. — Ты сам составлял протокол безопасности, поэтому извини, но дальнейшее пока не для твоих ушей. Снова станешь полноправным членом организации, тогда введем в курс всех событий. — Да брось эти формальности, — отмахнулся я. — Свои же люди. Недели раньше, неделей позже. Какая разница? — В принципе, прав. Сегодня все равно за праздничным столом сидим, а не бумажки подписываем. Несмотря на благодушный вид боярышни, почувствовал сразу неладное, так как все быстро изменили тему разговора, начав обсасывать второстепенные вещи. В какой-то момент, поняв, что лишний на этом празднике жизни, откланялся и отбыл в представительство Тулиных под выдуманным предлогом важных дел. После прибытия домой сразу направился с докладом к отцу. «Ну, чем порадуешь?» — спросил Борис. Первичный контакт со Златой наладил. Слегка напряжена она. Явно обиделась, что не навестил в больнице. А я говорил, что посещение обязательно. Теперь лишние трудности. Это было пожелание боярина Славуты. Чем он руководствовался? Можешь у него потом сам разузнать. А мне ссориться с ним не с руки. Как дела с основным вопросом? Злата не ответила решительным отказом на предложение снова вместе руководить княжичем. «Но всегда есть какое-то «но» когда ты говоришь новости таким тоном. — Есть. Отложила до лучших времен. Я мягко намекнул, что желательно через неделю меня признать компаньоном, только она стала отвечать обтекаемо по срокам. Пока что доступ в систему для меня закрыт, убедился на сегодняшнем застолье. Потом еще раз попробую подкатить, но лишний раз в княжичи без повода лучше не появляться, так как подобное вызывает у сотрудников неловкость. — Один повод скоро будет, Ратибор. Послезавтра все ваше племя возвращается с фронта. Уж встретить боевых товарищей ты имеешь полное право. Хорошая новость. Понимаю твою радость, только и о деле не забывай. Этот франк Эдмунд Леду всем тебе обязан. Перетяни его на свою сторону, чтобы ускорить вступление в права княжичам. Понял. Исполню глава. Да не надо так официально, рад, вздохнул Борис. Садись. Просто поговорим. О чем? Еще какие-то задания? Я же сказал, просто поговорим. Душа у меня не на месте после кровавой клятвы. Вроде все сделал правильно, но внутри такое поскудство, что и словами не передать. Извини, это все для дела. Не могу я рисковать и дергаться, ожидая очередной твоей выходки. Славута -то, тоже косо на меня смотреть начал из-за дочери. Через неделю начнется предвыборная кампания, и подобное мне ни к чему. Как сам себя чувствуешь?» «Хорошо. Правда, замялся я. Постоянное ощущение половинчатости. Раньше смотрел на мир с разных сторон, а теперь он сильно сузился до твоего взгляда на него. Словно и тоннеля на солнечный мир любуюсь, сам находясь среди каменных стен. Нет азарта, нет желания. Все бесит, раздражает. Мне скучно, отец. Так займись делами». Я к тебе могу много накидать, чтобы не унывал. Исполню, конечно, любое поручение, только внутреннего удовольствия подобное не приносит. Это как на опостылевшую работу с утра плестись ради того, чтобы не умереть с голоду. Ну а ты плохого не подумай. Я не филоню и честно выполняю свой долг во славу рода. Не переживай. Верю. Еще раз извини, что загнал в эту ловушку. «Обещаю, что как только разгребемся со всеми серьезными проблемами, то сниму с тебя клятву крови. Насовсем. Не хочу, чтобы оставалось хоть малейшее искушение использовать ее повторно». «Извини, отец, но я тебе не верю. После одних проблем придут другие, они никогда не заканчиваются. Тем более у князя. Замкнутый круг». «Даю слово. Потерпи месяц до окончания выборов. Или она вот-вот родить должна» и хочу, чтобы ты увидел брата полностью свободным человеком. — Спасибо. Потерплю, если ты видишь в этом необходимость. Постараюсь за это время прибрать княжечек к рукам. — Вот за это тебя и ценю. За целеустремленность. — Ладно, — закончил он разговор. — У меня еще много дел, а ты отдохни чуток. Может, по ночным клубам прошвырнешься? Немного скуку развеешь? — Нет, там музыка по ушам бьет, как взрывы на войне а хочется тишины. Твой выбор, но считай, что разрешение я дал. Как только Ратибор ушел, в кабинете князя отворилась потайная дверь, и из-за нее появился Волхв Святомудр. — Ну что, Свят, все слышал? — мрачно поинтересовался Борис. — Не только слышал, но и прочувствовал. Но меня сейчас больше интересуют твои ощущения. — Глупость я сделал, братишка очень большую глупость. Прав ты был во всем, отговаривая. Захотел заиметь послушного наследника, но как-то не так себе это в голове представлял. Спаянная команда, которая действует, чувствует и понимает друг друга. Две личности, идущие одной дорогой. В результате надсмотрщик и безвольный заключенный. Раньше получал удовольствие от противостояния с сыном, а теперь он словно пресная рыба. Ватный какой-то, неинтересный. Оказывается, я ценил в Ратиборе не покорность, а внутренний стержень, который сам же и вынул. И из себя тоже. Веришь? Хотел немедленно отменить клятву крови, но скоро выборы. По идее, на такое сейчас... То показал бы свою зависимость от двойника, с легким ехидством в голосе, закончил фразу святомудр. «Я его ощущаю собственным сыном». Но в целом ты прав. А вдруг на радостях в разнос пойдет, ошалев от воли и безнаказанности? Вряд ли. Это не прошлый Ратибор, который подчинялся лишь собственным хотелкам. И вот что еще тебе скажу. Стержень ты вынуть из парня не смог. Я чувствую, что он словно больной хищник, зализывающий раны. В какой-то момент выздоровеет, встанет на ноги. И вот тогда готовься. Не уверен, что простит тебе то, что ты сделал с ним. Заслужить доверие непросто, а вот потерять его легче легкого. Сам понимаю, что все это бесследно не пройдет, Свят. Нажил себе врага там, где мог бы обрести соратника и друга, сына. Как выпутываться-то? Может, реально позвать обратно и отменить клятву? Знаешь, задумчиво погладил бородку Волх. А не надо. Пущай, походит, пока так. Посмотрим, как справится с ситуацией, которой не владеет. Тем более, что он сам признался, что предполагал нечто подобное. Сильно своими желаниями не нагружай, пусть поварится в собственном соку. А потом что плевок в морду от Ратибора, когда у него откат начнется. Возможно, и такое. В любом случае, тебе придется выстраивать с ним отношения заново. — Сейчас дам совет, после которого ты захочешь меня придушить. — Ну, — напрягся Борис, — Одобри их отношения со Златой Луганской. — Ты очумел? — вскочил князь. — Башкой хоть немного соображай. Еще Великий Волхов называется. — Я ж говорил, что взбесишься, — спокойно прокомментировал святомудр вспышку гнева. — Но потом на холодную голову подумай. Ты забрал у Ратибора многое поэтому и вернуть должен с процентами. Откупиться деньгами не получится. Уверен, что он эмоционально начнет дистанцироваться от рода. Тебе нужен такой будущий глава Тулиных? Не нужен. Но их союз со Златой хуже не придумаешь. Я не говорю про брак и слияние родов. Это невозможно по определению. Просто дай парню немного собственной жизни без поводка на шее. Знаю, что так не принято среди бояр, но рад, не забывай, из другого мира. Тебе править еще долго. За это время Ратибор со Златой сами разберутся, найдя выход из сложного положения. Они далеко не глупцы, чтобы подставлять собственные семьи. Допустим, я согласился, слегка успокоившись, стал размышлять Борис. Но есть еще и словуто Луганский. Он за такое попустительство мне глотку перегрызет. А я не говорил, что все будет легко. Не получится походя скинуть шубы с княжеского плеча и сразу осчастливить всех. Найди точки соприкосновения с Луганским, чтобы вам обоим было выгодно иметь под боком влюбленных наследничков, верных родам и понимающих всю ответственность. Да, озадачил ты, Свят. Буду думать крепко. Теперь я не знаю, правильно ли поступил, пригласив тебя подслушать разговор с сыном. «Правильно. Очень даже правильно. Я ж не один приперся, а со своей новой настойчкой. Давненько что-то великий князь и великий волк по-братски не сидели», — рассмеялся светомудр. «Хоть одна хорошая новость. Наливай, кудесник. Положительные эмоции в этом дерьмовом мире не повредят». Придя к себе, плюхнулся в кресло, вспоминая разговор с Борисом. Вроде радоваться должен, что клятву аннулируют. Но на самом деле пофиг на все. Суетишься, скачешь, как вошь по собаке. Только итог один — кто-то более сильный тебя поймает и раздавит. Жизнь абсолютно бессмысленна по своей сути и основана лишь на ответственности перед другими, такими же замороченными бедолагами, а не на собственных желаниях. Эх, плюнуть бы на эту хрень с родами, народными княжичами, войнами и богами. Взять злату в охапку и уехать на теплые моря. Только мы вдвоем. Слушать шум волн, пить коктейли и заниматься любовью. Красота. Жаль, что этого никогда не будет. Объединение двух сильных родов приведет к катастрофе в славянском княжестве. Да и по боярскому закону нельзя объединяться двум прямым наследникам родов в семью. Может дождаться совершеннолетия будущего сына Ильяны и отречься. Ага, через 20 лет. Крутая перспективка. Нет, груз семьи Тулиных тащить мне до самой смерти, поэтому стоит собрать волю в кулак и начинать полноценно работать. Сегодняшняя встреча в народном княжещи показала, что размяк за последнее время. Раньше мог увлечь народ А теперь сижу в последнем ряду с попкорном, наблюдая, как другие лица действуют на экране. К черту все! Хочется нажраться. Недолго думая, подошел к бару, не глядя, схватил первую попавшуюся бутылку, сорвал пробку и выпил половину прямо из горлышка. Жидкость обожгла, пробирая до самого нутра. Кажется, это водка. Правильный напиток сейчас. Немного отдышавшись, допил до дна и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Тяжелым, пьяным с ним не привиделась Марана. «Слабак!» — скривившись, презрительно выплюнула богиня. «А ты лучше?» — раздраженно отвечаю ей. «Легко быть бездушной тварью. Попробуй вначале сама обрести хоть какие-то чувства. Справишься с ними? Вот тогда и осуждай!» «Не дерзи, пьянь! Это дозволено лишь сильным!» А то через что прошла я, тебе даже не снилась, личинка, но я справилась. А ты соплями по стенке размазался. Это мои сопли и моя стена. Так что вали в свою мерзкую нафь и не мешай человеку отдыхать. Ты еще и не работал как следует, чтобы прохлаждаться. Маруша в плену у неназываемого. Но кому, какое дело? Лучше пьянство и жалеть себя. Я не могу ничего сделать из-за этой проклятой клятвы крови, которой и вы башки приложили руку. Каждого свое испытание. Это твое. И как мне его пройти? Хочешь наготовенькое. Так не бывает. Думай. Чем я занимался до твоего появления? Ты права, я сейчас слаб. А слабый человек надеется не на силу, а на мозги, ища лазейки в заборе, который не может разнести в щепки. Странная тактика, но... Задумалась на секунду богиня. — Кажется, тебе она подходит. Надеюсь, с тобой не все так безнадежно, как смотрится со стороны. До встречи, Ратибор. Век бы тебя не видеть! Ну-ну, не зарекайся. С богиней смерти еще не разминулся ни один долгожитель. Проснувшись, с дикой головной болью быстро убрал похмелье. На что намекала Марана? То, что это всего лишь сон, не верилось. Значит, я имел сомнительное удовольствие опять поскандалить с богиней. А ведь в чем-то она права. Пусть я и потерял свободу воли, но частично. Кто мешает мне использовать оставшуюся часть. Только собственные сомнения. Я не могу ослушаться Бориса, но в состоянии подвести его к такому приказу, который будет выгоден мне. Нужен план. С чего начать? С конечно. Завтра встречу ребята с племени, а потом еще потрепыхаемся.